Глава тридцать первая. Как там в анекдоте бабуля, а вы возле железной дороги живете? Да да да да да да да да почти про меня, в который раз уже катаюсь из одной столицы в другую. Регента и семью незаметно и благополучно доставили на лечение в Павловский институт. Двоенник великого князя род мистер Егушин во всю пользуется. благами, положенными августейшей персоне в Петровском дворце, а мы едем обратно в Питер. А мы – это веселая компания из одного подпола и трех подпоручков: Остапец, Гордей и Макс Горовой, боевик, снайпер и подрывник, и я в качестве руководящей и направляющей силы. Срочно созванное заседание трибунала закончилось единогласно вынесением приговора братикум Владимировичам. Подполковник Бессонов, не вдаваясь в подробности, телеграфировал Павлу что-то типа: подозрения подтвердились, Тачика, они Тачика. Так что теперь обещанное воздаяние каждому по делам. Мужики давно дрыхнут в купе, а я маюсь бессоницей из-за того, что застучали мысли по темечку. После решения вопроса с великими князьями вернулись к нашим планам на летнюю кампанию. Павлов и Келлер в очередной раз пошумели друг на друга по поводу того, как и куда надо соваться, а как и куда нет. А потом выяснилось, что решение это, собственно, регентом уже принято, и все слова блудия должны быть направлены на то, как это воплотить в жизнь. Намеченная десантная операция по взятию проливов пока откладывается, а высадживаться будем в Болгарии. Теоретически сразу у двух местах: в Варне и в Бургасе. Но помня пословицу про бумагу и овраги, есть сомнение, что хватит сил. Поэтому, как запасной вариант, решили использовать опыт десанта на Трапезунде. Высадка в Бургасе и наступление на Варну по побережью при поддержке Черноморского флота. Что тоже не сахар. Около 130 километров по холмистой местности. И вряд ли встречать нас будут халебом Свалия. Ладно, пусть стратеги головы ломают, а мы люди маленькие, что прикажут, то и сделаем. Батальон всякое бездело не останется, а у нас сейчас другие проблемы. И одна из них наш любимый академик. За последнее время он изменился, и я бы не сказал, что в лучшую сторону. Мне до Бехтерева и Кандинского далеко. Но диагноз мании величия поставить могу, особенно после интересного разговора с Воронцовым. Присаживайтесь, Денис Анатольевич. Петр Всеславович вопреки обыкновению указывает не в направление своего письменного стола, а кивает в сторону кожаного дивана, стоящего в углу. Одну минуточку, он пару минут возится с патефоном, стоящим на журнальном столике. И садиться рядом только когда в кабинете начинает заучивать толь любимый им Шаляпин. У меня к вам конфиденциальный разговор, объясняет полковник, видя мое удивление. И я не хочу допустить даже теоретической возможности его подслушать. Но、ну, нифига себе,、в、какой степени должна быть секретность этой конфиденциальности, если даже здесь в институте, в своем кабинете. Слушаю вас. Петр Васильевич, мне известно, какие отношения связывают вас с Федором Артуровичем и Иваном Петровичем. Речь пойдет об академике Павлове. Вы не заметили в его поведении никаких изменений, странностей? Я не так часто здесь бываю, но судя по сегодняшней и、да、до и прошлой встрече, у меня сложилось впечатление, что он уже не говорит, обещает истину в последней инстанции. Вот именно об этом ей хотел побеседовать. Воронцов облегченно вздыхает и рад, чтобы тоже заметили изменения в поведении Ивана Петровича. Если бы это касалось личных взаимоотношений, я бы не стал даже обращать внимание. Но с недавних пор академик стал тесно общаться с банкирами и разными финансовыми дельцами, причем многие из них числится в нашем списке номер два. С кем именно? Из наиболее известных – второв, рябушинские, поляковы, гинсбурги. Остальные, а их большинство – мелкая рыбешка. Различные гешафтмахеры. Так, рябушинские, масончики. По второву давно старушка с косой скучает. Поляковых не знаю, гинсбурги, гинсбурги. Вспомнил. Лена Голдфилдс. Расстрел рабочих в двенадцатом году. Интересная компашка. Я очень опасаюсь, что все эти спекулянты попытаются через академика влиять на Риганта. Великий князь Михаил Александрович всегда прислушивается к его мнению. Иногда даже через чё. Это как, Пётр Ростиславович? Воронцов медлит, раздумывая. Говорить или нет, потом решается. Денис Анатольевич, надеюсь, всё сказанное останется между нами. Не задумывались, почему регент попросил съездить на Кавказский фронт именно вас? Что полостуны там сами не справились бы? И причина ведь обыденная: турки за языком несколько раз вылазки устроили, пусть даже и потом головы на кулах выставили. И поэтому вопросу туда должен командироваться аж целый подполковник, батальонный командир? А мы да. А ведь в чем-то Петр Всеславович прав. Ладно, послушаем его версию. Тогда почему? Нужно было устроить вам случайную встречу с великим князем Николаем Николаевичем, чтобы подтолкнуть его к принятию решения. Правильного или нет, это уже другой вопрос. Поэтому и дивизионный генерал вел себя таким образом, и кубанцы получили, как вы говорите, стоп-приказ, И о вашем прибытии нашлось кому доложить в штаб фронта. А всю эту интригу придумал и предложил великому князю Иван Петрович. Как там генерал Олебедь говорил, когда я иду к цели, я похож на летящий лам. В этом есть свои минусы и свои плюсы. Вы считаете, что академик Павлов сподобится? прокручивать подобные комбинации с регентом с помощью своих новых знакомых и для их блага не думаю, но на всякий случай Петровский Славович, держите этот вопрос на контроле, а я, когда вернусь, постараюсь поговорить с Иваном Петровичем на чистоту. Итак, господа офицеры, на сегодняшний день нам стало известно следующее. Дама, называвшаяся Елизаветой Васильевной Шамшаной, прибыла в Россию пятнадцать лет назад из Германии. Как удалось установить, имела при себе рекомендательные бумаги от великой княжны Веры Константиновны, благодаря чему смогла поступить в услужение к великому князю Михаилу Николаевичу. Затем после его кончины в 1909 году была принята младший камер-юнкфер в свиту, подобствующий императрице Марии Федоровны. Подполковник Бессонов обводит всех сидящих за столом пристальным взглядом и, поняв, что только что сказанное ни о чем нам не говорит, переводит фразу на нормальный русский язык. Сестра императора Александра II, великая княгиня Ольга Николаевна, в 1846 году вышла замуж за короля Вюртемберга и уехала в Штутгарт. С ней следовала небольшая свита. В том числе и личный курьер Аватилей Шамшин. Великая княжна Вера Константиновна внучка императора Николая I воспитывалась при ее дворе. Великий князь Михаил Николаевич, брат Ольги Николаевны, на 1902 год председатель Государственного совета. Так вот, кучер Шамшин умер в 1873 году после 37 лет службы. И сия дама по причине своего молодого возраста дочерью ему являться не может. На допросах призналась, что на самом деле является Элизабет Вурхов. Проживала в Шверине. Была служанкой при дворе великих герцогов Мекленбург-Шверинских. Простите, Алексей Алексеевич, как я понимаю, ниточки тянутся к тете Михень? — Нет. Пора спускаться с небес на землю и закрывать этот готский альманах. Да, Денис Анатольевич, даже не ниточки, веревки. Великая княгиня устроила ее переезд из Мекленбурга в Россию и сделала со временем своими глазами и ушами в Анничковом дворце. По ее личному поручению, шесть лет назад фройлен Вурхов завербовала гоффурьера И недавно по просьбе великого князя Бориса Монтшенка. Примечание. Монтшенк придворные служители, ведающие напитками. Конец примечания. Последний и должен был добавить отраву в завтрак. Насколько достоверна информация? Сначала с ней поработала Зоя Андреевна, потом был допрос с применением препарата академика Павлова. Так что достоверность сомнений не вызывает. Кстати, Алексей Алексеевич, кто такая эта ваша Зоя Андреевна? Денис Анатольевич, вы же знаете правила работы с агентами. Могу сказать совсем немного. Лет тридцать назад цыганкой из ревности был убит сынок какого-то богатого купца. Подозреваемую поймали, но в полицию явилась Зоя Андреевна. И заявила, что убийство ее рук дело и что невиновную нужно отпустить. А после на допросах заморачивала голову полицейским чинам так, что суд присяжных на основе предоставленных ими документов вынес оправдательный приговор за недоказанность вины. Один из следователей рассказал как-то эту историю в кругу друзей, одним из которых был мой предшественник. Он-то и привлек колдунью к нашей работе. Муда во дворце был очень впечатлен ее действиями. Будем считать, что все правда, что соучастники говорят. К этим даже не пришлось ничего применять. Сгоб курьером и муншанком обычная история. Постельная ловушка и деньги. Раскололись сразу, прыжком шину в урчах очевидцами. Говно новости разнесли, весь дворец сейчас на карантине, а наружу ничего не просочиться. Официальная версия неизвестное заболевание у августейшей семьи и нескольких кухонных работников. До наших фигурантов слухи уже должны были дойти. Понятно, сколько времени у нас есть? Думаю, что суток двое, потом начнутся сомнения. Да и прислугу дворца мы не можем долго держать заперти. Информация о целях есть. Татьяна Михеевна сидит во Владимирском дворце. Князь Борис куртирует там же, но позавчера отлучался на ночь в царской селой Зинаида Рашевской своей любовнице. Князь Андрей пока обитает у Кшизинской на Кронверсском проспекте. Алексей Алексеевич. Какие-нибудь соображения по проведению акции у вас имеются? Только самое общее. Моя задача сбор информации и подготовка прикрытия. Конкретно в каждом случае решать вам, Денис Анатольевич. Единственное, что могу добавить от себя лично, нужно придумать способ как-то выманить их из своих берлог. Труднее всего будет с князем Борисом. Он практически безвылазно сидит во дворце. и ждать следующего визита в царское село не от времени. Вот прошу, чтобы правильно сориентироваться планы города и кроки. Владимирский дворец, дворцовая набережная, фронтоном на него, особняк Шерсинский угол, Коронверского проспекта и Большой дворянский, рядом Александровский парк и Троицкая площадь. Командир, похоже, дело труба. У друченного выдает Гордей, разглядывая карту. А даже если меня спрячите, чтобы никто не увидел, стрелять через реку, да с таким-то ветерком, да тут и прятать особенно не где. Единственное подходящее место Петра Павловка, так ведь там народу уйма, и дистанция, судя по масштабу, где-то метров под семьсот будет. Так, а здесь у Кшишинский? Те же фигуры вращения, только ведь сбоку. Особняк стоит лицом на Кронверский. Дальше идет Александровский парк. Справа Троицкая площадь. Что там, что там, открытое место и куча свидетелей. А если рассмотреть вариант с вызовом одного или обоих князей навстречу задержанный Фройлен?、А、Макс Горовский вносит свое предложение. При обыске у нее же нашли ключи от квартиры. Устрой и там засаду. Вариань Скользкий и Максим Николаевич. Вурхов сейчас не в очень хорошей форме. Сказывается побочное действие препарата, ну и психологический шок. Она ты искренне считала, что ее покровители всемогущие вытащат из любой беды. А но даже если ей и поверят, сами князья на встречу не поедут. Пошлют Связного, того самого офицера, что мы с Денисом Анатолиевичем и видели. Он, кстати, сейчас у кшесенский князя Андрея шофёром служит. Бессонов оствужает фантазию моего взрывателя. Личные данные пока не установили, работаем очень осторожно, чтобы не засветиться. Столичная гвардия, знаете ли. Алексей Алексеевич, скажите, а насколько реально достать три-четыре санитарных автомобиля и не вызвать при этом никаких подозрений? Задаю очень интересующий меня вопрос, если получится, сработаем по домашней заготовке, которую, правда, еще до конца додумать надо, но все необходимое с собой взяли. Я думаю, что авто найдем, не санитарные, но в нужный вид привести можно будет вместе с водителями. Кати минимум один из грузовиков должен быть с блескентовым верхом. Ещё нужна будет всякая атрибутика, погоны, повязки, эмблемы и так далее. Гордей, Петрович, пострелять тебе всё-таки придётся. Только не из своего маузера, а из пневмоштуцера. Как закончим, готовь ствол. Максим, мой чемоданчик видел? Из него нужно будет собрать хорошую такую хлопушку. Со студнем для гарантии. Взрыватель без задержки? Горовский уже почти догадался. Да, подробности объясню позже. Иваныч, твоя задача подстраховкой и работать второй вариант в случае чего. Если Магомед не идет к горе, значит она сама к нему в гости заявится. План действий следующий.